Миссионерское общество Светло на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга Песни Песней Соломона. Глава 1. Да целует он меня лабзанием уст своих. И баласки твои лучше вина. Прекрасные ароматы благовоний твоих имя твоё, как разлитое мирро, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня. Мы побежим за тобой. Царь ввёл меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобой, привозносить ласки твои больше нежели вино. Достойно любят тебя. Дочери Иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломона. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня среди виноградники, мой собственный виноградник я не стерегла. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где посёшь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь эту прекраснейшую из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылица моей в колеснице фараона Я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасные лониты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Дакой ли царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мировой пучок, возлюбленный мой у меня. У груди моих пребывает как кисть кипера возлюбленный мой у меня в виноградниках Нгенцких. О ты прекрасного возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные. О ты прекрасен возлюбленный мой, и любезин, и ложе у нас зелень кровли домов наших. кедры, потолки наши, кипарисы. Глава вторая. Я нарцисс соронский, лилия далин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени её Люблю я сидеть, и плоды её сладки для гортани моей. Он ввёл меня в дом пира, и знамя его надо мной любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня.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 Заглядывает в окно, мелькает сквозь решётку. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла. Дощ миновал, перестал. Цветы показались на земле. Время пения настало. И голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы расцветая издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровавым утёса, покажи мне лицо твоё, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твоё приятно. Ловите нам лисиц, лисят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он посёт между лилиями. Доколе да день дышит прохладой и убегают тени, возвратись. Будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор.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 Не будите и не тревожьте возлюбленный, да коли ей угодно. Кто это восходящее от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемое мирры и фемиамом всякими порошками мироварника? Вот отдры его Соломона, шестьдесят сильных вокруг него из сильных израильтевых. Все они держат по мечу, опытные в бою. У каждого меч при бедре его из страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из деревьев леванских. Столпцы его сделал из серебра, локотники его из золота, сиденье его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью дочерями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите дочь ресионские на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Глава 4. О ты прекрасная возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими, Волосы твои как стадо коз, сходящих с горы Галацкой. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинке гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя Как столб Давида, с вооружённый для оружия, тысячи щитов висит на нём, всё щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодые серны, пасущиеся между лилиями. Доколе да день дышит прохладой и убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм Фимиама. Цята прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мной, сливана невеста. Со мной иди, сливана. Спеши с вершины Аманы, с вершин Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста. пленил ты сердце моё одним взглядом очей твоих одним ожерелььем на шее твоей о как любезны ласки твои сестра моя невеста о как много ласки твои лучши вина и аромат благовоний твоих лучше всех ароматов сотовый мёд каплет из уст твоих невеста мёд и молоко под языком твоим и благоухание одежды твоей подобно благоуханию ливана запертый сад сестра моя невеста заключённый колодец запечатанный источник рассадники твои сад с гранатовыми яблоками с превосходными плодами теперь и с нардами нард и шафран аир и корица со всякими благовонными деревьями Мирра и алоэ со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки Сивана. Поднимис ветер с севера и принеси с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придёт возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Глава 5 Пришёл я в сад мой, сестра моя невеста. Набрал мёды моей с ароматами моими. Поел сотов моих с мёдом моим. Напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья. Пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю. А сердце моё бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится: Отвори, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагой. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь кважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капало мира, и с перстов моих мира капало на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушёл.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 Вот кто возлюбленный мой. И вот кто друг моей дочери иерусалимские. Глава 6. Куда пошёл возлюбленный твой прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошёл в сад свой.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 Отведи очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стада коз, сходящих с голода. Зубы твои, как стада овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть Шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девицы без числа, но единственное она, голубица моя чистая моя, единственное она у матери своей избранная у родительницы своей. Увидели ее девицы и привознесли ее царицы и наложницы и восхвалили ее. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знамёнами? Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилось ли виноградное лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня колесницам знатных народов моего. Глава 7. Аглянис, аглянис суламита. Аглянис, аглянис, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на суламиту, как на хоровод мниамский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая. Округление бёдер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Тело твоё ворох пшеницы, окаймлённый лилиями. Два сосца твои, как два козлёнка, двойне серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои озерки есеонские, что у ворот Батра-Бима. Нос твой башня леванская, обращённая к Дамаску. Голова твоя на тебе как кормил, и волосы на голове твоей как пурпур. Царь увлечён твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна возлюбленная твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти, подумал я. Влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви её, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок, уста твои, как от личное вино. Оно течёт прямо к другу моему, услаждает уста утомлённых. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, по утру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандры горы уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Глава 8. О, если бы ты был мне брат, сосавший грудьи матери моей,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 Не будити и не тревожьте возлюбленную, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи мне как печать на сердце твоё, как перстень на руку твою. Ибо крепка как смерть любовь, люта как преисподняя ревность, стрелы её стрелы огненны, а пламя весьма сильное. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её. Если бы кто давал всё богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у нас сестра, которая ещё мала, и грудей нет у неё что нам делать с сестрой нашей когда будут свататься за неё если бы она была стена то мы построили бы на ней палаты из серебра если бы она была дверь то мы обложили бы её кедровыми досками я стена и груди у меня как башни потому я буду в глазах его как достигшая полноты Виноградник был у Соломона в Алгамоне. Он отдал этот виноградник стражам. Каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребренников. А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести с телегущим плоды его. Жительница садов. Товарищи, внимают голосу твоему. Дай и мне послушать его. Бди, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамовых. Конец книги.